Глава 2. Управление цифровой экономикой. Однажды сентябрьским вечером 2011 года предприниматель по имени Питер Симмс получил сообщение от своей приятельницы Джулии Эллисон, которая спрашивала, не находится ли он случайно в джипе компании Uber на углу 33-й улицы и 5-й авеню в Нью-Йорке. Симмс действительно был там, поэтому решил, что знакомая увидела его из окна другой машины. На самом деле, Элисон была даже не в штате Нью-Йорк, а на корпоративной вечеринке в Чикаго в честь прихода компании Uber в город Ветров. Команда Uber показывала гостям один из своих самых популярных трюков интерактивную карту Всевидящее око, где отображалось местонахождение всех машин вместе с именем каждого пассажира. Компания отслеживала не только перемещение автомобилей, но и передвижение их пассажиров. Когда Элисон объяснила, откуда ей известно местонахождение приятеля, Симс возмутился и написал об этом у себя в блоге гневный пост. Затем Uber стала объектом секс-скандала. Сотрудницы массово заявляли о домогательствах на рабочем месте, из-за чего для спасения репутации пришлось принимать весьма радикальные меры, вплоть до вынужденной отставки соучредителя Uber Тревиса Каленика. Однако вопрос конфиденциальности оказался не менее важен. Компания не просто владела информацией о частных поездках, но её топ-менеджеры, по крайней мере, в первые годы работы, охотно этим злоупотребляли. В ноябре 2014 года компания Uber начала расследование действий генерального менеджера нью-йоркского офиса Джоша Морора в связи с утверждением журналистки BuzzFeed Джоанны Буян что он использовал всевидящее око для отслеживания её передвижений. Этот скандал и другие жалобы на нарушение конфиденциальности в итоге вынудили Uber подписать соглашение с генеральным прокурором Нью-Йорка Эриком Шнайдером об обязательном кодировании имён пассажиров и геолокационных данных. Безусловно, то, что перевозчики вроде Uber и его главного конкурента Lyft сегодня стали частью нашей повседневной жизни, неоспоримый факт. Когда название вашей компании становится именем нарицательным, начинает склоняться и образовывать однокоренные слова, пользоваться ксероксом, спросить у Гугла, ехать на Убере, знайте, что вы преуспели. Но несмотря на устойчивую ассоциацию бренда с демократичными тарифами, вольным союзом водителей и пассажиров, которые просто выручают друг друга, Убер — централизованная структура, вовсе не стремящаяся избавить нас от посредничества. Компания отслеживает и контролирует каждую сделку, заключённую между водителем и пассажиром, и берёт себе 25%. И она далеко не единственная, зарабатывает подобным образом. То как Uber, Facebook, Google и прочие техногиганты 21 века обращаются с нашими данными, уже пора признавать насущной проблемой. У интернета, если вы не в курсе, есть хозяева. группы ведущих компаний, а именно Google, Amazon, Facebook и Apple. Их часто обозначают аббревиатурой GAFA, которые фактически контролируют всё. Мы доверили им роль посредников при переписке и общении в соцсетях, поиске и хранении информации и тому подобное. В общем, они неплохо справляются с работой. Однако их посредничество обходится нам весьма недёшево. Ведь мы даём им в руки почти неограниченную власть. Мы, широкая публика, в буквальном смысле создаём стоимость этих компаний, производя для них контент и предоставляя ценную информацию. Заметьте, бесплатно. Да, взамен мы получаем услуги, но неравенство в наших отношениях бросается в глаза. Особенно это очевидно в политической сфере. Как выяснилось после президентских выборов в США 2016 года, Facebook и Google контролируют нашу новостную ленту. Вспомним тайный алгоритм Facebook, который подбирает топ новостей, исходя из ваших политических взглядов, создавая целый хор из возмущённых или обрадованных единомышленников, готовых потреблять и делиться сомнительной информацией, которая вписывается в уже сложившуюся у них картину мира. Вот почему во время предвыборной кампании, например, группа подростков из Македонии умудрилась опубликовать фейковые статьи, где говорилось, что Трампа поддерживает Папа Римский. Эти новости собрали больше лайков, репостов и рекламных денег, чем настоящие аналитические материалы, опубликованные солидными, коммерчески успешными изданиями. И дело даже не в том, что Facebook и Google стали гигантскими социальными платформами, IT-гиганты цифровой эпохи обладают беспрецедентной полнотой власти над потоками социально значимой информации, проходящей через интернет. Бесплатный контент, который они нам якобы предоставляют, не более чем миф. Конечно, мы не платим за сервисы Google и Facebook, но при этом вручаем им неимоверно ценную валюту наши персональные данные, обладание которыми превратило эти корпорации в монополии. и сделала властелинами цифровой вселенной. Безусловно, это уже не новость. Мы просто хотим проиллюстрировать, как безграничная власть над информацией в интернете обостряет проблему его централизованной архитектуры и связанной с ней дефицита доверия. Мичта хакера. Помимо всего прочего, 2016 год запомнился судебными баталиями между Apple и ФБР. которая требовала от производителей смартфонов предоставить правоохранительным органам доступ к зашифрованным данным пользователей. В итоге мы, потребители, оказались между молотом и наковальней. Если мы хотим жить в условиях цифровой экономики, то нам придётся либо предоставить свои данные частным компаниям и смириться с риском правонарушений, либо позволить властям контролировать эти компании. и подвергнутся злоупотреблениям вроде в скрытых Эдвардом Сноуденом ВНБ. На самом деле, не обязательно выбирать между двумя крайностями. Есть и третье решение, но оно предполагает изменение самого принципа размещения данных в сети. Идеи, положенные в основу биткойна и технологии блокчейн, предлагают новый подход к решению этой проблемы. Ведь вопрос о том, кто контролирует наши данные, должен проистекать из другого фундаментального вопроса: каким лицам или организациям следует доверять, чтобы заниматься торговлей, получать услуги или участвовать в жизни общества? На лицо весомые аргументы в пользу полной реорганизации мировой системы информационной безопасности. И для начала необходимо понять, при каких условиях интернет-пользователи могут непосредственно доверять друг другу, чтобы избежать вливания целых потоков информации в централизованные хранилища, без которых сейчас не обходится в взаимодействии в сети. Решение проблем безопасности данных, вероятно, потребует сознательного перехода от так называемой централизованной модели доверия к децентрализованной модели. В эпоху, когда цифровые технологии вроде бы должны снижать стоимость входа в экономическую систему, устаревшая модель централизованного доверительного управления становится барьером В силу своей дороговизны. Подумайте о 2 миллиардах человек, которым недоступны банковские услуги. К тому же, она чудовищно неэффективна. Так, по оценкам консалтинговой компании Gartner, в 2015 году на кибербезопасность в мире было потрачено около 75 миллиардов долларов. Несмотря на это, как утверждает Инга Билл, CEO британской страховой компании Lloyd's, Общие убытки от интернет-мошенничества за год составили порядка 400 миллиардов долларов. Если вас вполне оправданно пугает эта цифра, вот вам ещё одна. 2,1 триллиона долларов. Таков предполагаемый убыток от мошенничества в 2019 году, подсчитанный исследовательской группой Juniper Research на основе нынешних тенденций. Для наглядности Это более чем 2,5% мирового ВВП в 2019 году при нынешних темпах роста экономики. Впрочем, приведённые цифры отражают не только суммы, украденные хакерами, но и издержки на судебные процессы, обновление систем безопасности и тому подобное. Общие убытки, которые предприятия несут из-за многочисленных атак и взломов, Но даже с этой оговоркой данные свидетельствуют о том, что хакеры едва ли не самые финансово успешные новаторы цифровой эпохи. Очевидный провал наших попыток защитить мировую коммерцию прямое следствие нестыковки между централизованными методами хранения и обработки данных и требованиями глобальной экономики совместного потребления, которая поощряет децентрализацию, взаимодействие субъектов и устройств в режиме P2P. Всё больше и больше пользователей объединяются в пиринговые социальные сети. Всё больше устройств, например, умных термостатов и холодильников, подключаются к так называемому интернету вещей. Однако это означает и рост числа точек доступа, используемых хакерами для взлома централизованных хранилищ данных и кражи их содержимого. Риски, кроющиеся в расхождении двух тенденций, привели в октябре 2016 года к кибератаке на компанию Din, крупного провайдера сетевых услуг, в частности DNS, системы доменного имени. Атака произошла после того, как один хакер обнаружил, что пользователи небольших устройств, таких как игровые консоли и ноутбуки, нерегулярно загружают патчи безопасности. Следовательно, заразив эти устройства определённым вирусом, их затем можно было использовать как стартовую площадку для атак на интернет-узлы. Когда хакер опубликовал пошаговое руководство, разумеется, нашлись желающие применить его на практике. Завладев множеством устройств с помощью ботнета, злоумышленники провели мощную DDoS-атаку распределённая атака типа отказ в обслуживании на серверы Din. Их стратегия заключалась в отправке огромного количества запросов к системе, в результате чего пользователи лишились доступа ко многим страницам и сервисам. включает Twitter, Spotify, Reddit и другие сайты с большим трафиком. Это DDoS-атака прямое следствие обсуждаемого нами парадокса. Системами доменных имён управляют всё более крупные централизованные провайдеры-посредники, тогда как небольшие устройства интернета вещей попадают в руки неподготовленной широкой публики. Такое сочетание мечта любого хакера. А какой объём данных мы с вами приготовили для ненасытных хакеров? По оценкам компании IBM в 2014 году пользователи интернета ежедневно генерировали 2,5 эксабайта, то есть 2,5 квинтиллиона байтов информации. Большая её часть теперь хранится в облаке. Облачные технологии сделали хранение настолько дешёвым, что чистить ящики и диски уже нет никакого смысла. Давайте напишем эту цифру полностью со всеми 17 её нулями. 2 секстиллиона 500 квинтиллионов. По словам экспертов IBM, это число означает, что человечество собрало 90% всех данных, накопленных за нашу историю, всего за 2 года. И большая их часть хранится на серверах у провайдеров облачных сервисов, таких как IBM. Пожалуй, единственный способ защитить эти данные и понизить интенсивность атак убрать информацию с централизованных серверов и сформировать распределённую систему хранения. Контроль нужно вернуть владельцам данных, то есть потребителям и конечным пользователям интернет-услуг. Если хакерам понадобится эта информация, им придётся красть её у каждого из нас. что гораздо дороже взлома гигантской базы данных, где всё удобно сложено в одном месте. Но чтобы создать новую систему, нужно перейти к децентрализованной модели доверия. Прежде чем анализировать это решение, давайте определим, почему оно важно для человечества. Дело ведь отнюдь не в долларах и центах. Существует глубинная связь между неприкосновенностью личного пространства, необходимого для полноценной жизни общества. и защиты конфиденциальных данных. Когда защитные механизмы дают сбой, что увы не редкость, благополучие граждан оказывается под угрозой. Они могут лишиться сбережений, подвергнуться вымогательству и шантажу. Их имя и репутацию может присвоить злоумышленник. Интимные моменты, которыми они делились с ближайшим кругом, становятся достоянием общественности. Кража личных данных нередко приводит к депрессии и даже самоубийству потерпевшего. Хуже того, многие эксперты полагают, что вскоре мы столкнёмся с киберубийствами. Подключённые к интернету автомобили и другие потенциально опасные устройства могут стать орудием в руках преступников. Возможно, так и убийства уже совершаются. Есть предположение, что загадочное исчезновение рейса MH370 Malaysia Airlines результат хакерской атаки на системы навигации. И это уже не плод больной фантазии конспирологов. Технически подобные вмешательства вполне возможны. Поэтому, чтобы исключить такие преступления, проблему нужно устранять в зародыше. Централизованная модель доверия ставит под угрозу не только отдельных граждан, Но и крупные организации. В последние годы от кибератак пострадали даже гиганты из списка S&P 500. JP Morgan, Home Depot, Target, Sony, Wendys. Всем им пришлось потратиться на судебные процессы, компенсации клиентам и серьёзное обновление систем безопасности. Страдают как деловые, так и политические структуры. Вспомним утечку данных из управления кадровой службы США в 2015 году. когда в руки хакеров попало около 18 млн записей о персонале. И, конечно же, не будем забывать о кибератаке на Национальный комитет Демократической партии США в 2016 году. Предполагаемом русском взломе, приведшем к тяжёлому политическому кризису в первый год правления Дональда Трампа. Хакерские атаки серьёзная угроза для корпоративного бюджета и вечная головная боль для IT-отдела любой компании. Каждый новый приём, изобретённый кибервзломщиками, требует новых патчей в системе безопасности, которую всё равно со временем сумеют обойти. Это означает огромные капиталовложения в программное обеспечение, которое неизбежно потребует обновления и дальнейших затрат. Образно говоря, компания строит всё более и более высокую стену брандмауэр, прекрасно зная, что грабители уже надстраивают лестницы. Понятно, что нужна новая архитектура безопасности, и принципы, лежащие в основе технологии блокчейн, могут помочь. В распределённой структуре блокчейна участники не зависят от централизованных организаций, которые выстраивают защитную инфраструктуру с помощью брандмауэров. Вместо этого безопасность становится делом каждого. Индивид, а не уполномоченный посредник, отвечает за хранение собственных конфиденциальных данных. При этом любая информация, выложенная в открытый доступ, становится объектом консенсуса и проходит коллективную верификацию. Потенциал такой схемы хорошо виден на примере биткоина. Даже если этот конкретный блокчейн биткоина оказался не идеальным решением для своих задач, стоит отметить, что несмотря на отсутствие классических централизованных средств киберзащиты, вроде брандмауэра И наличие весьма заманчивой кубышки более 120 миллиардов долларов рыночной капитализации. Коллективный реестр биткойна пока неуязвим для взломщиков. Исходя из внутренних стандартов целостности реестра, можно сказать, что девятилетний опыт существования биткойна убедительно доказывает жизнеспособность такой модели распределённого доверия между пользователями. По всей вероятности, одной из самых важных нефинансовых областей применения блокчейна может стать сама сфера компьютерной безопасности встроенная безопасность одна из причин жизнеспособности биткойна отсутствие у хакеров цели взлома им попросту нечего взламывать в этой системе общий реестр не содержит информации о пользователях системы что ещё важнее у него нет владельцев и контролёров Нет, у него и одной главной версии. С каждой подтверждённой транзакцией к блокчейну добавляется очередной блок. В результате чего реестр полностью обновляется и актуальная версия передаётся всем подключённым устройствам. Поэтому у хакеров нет основного вектора атаки. Если пострадает один из узлов системы и кто-то попытается стереть или переписать транзакции в локальной версии реестра, то остальные устройства хранили сотни одобренных версий. откажутся принимать обновления от взломанного узла. Несоответствие между множеством чистых реестров и одним поддельным автоматически маркирует взломанный блок как фальшивку. Как мы увидим в дальнейшем, существуют блокчейны с разной степенью защиты, включая частные или закрытые с ограниченным уровнем допуска. В отличие от них, биткойн опирается на децентрализованную модель, которая не требует одобрения или поручительства. а делает ставку на заинтересованность участников в сохранности средств на счетах. В любом случае, сама природа блокчейн-реестра, общей взаимно подтвержденной записи, которая хранится на множестве устройств, подводит нас к идее распределенной безопасности. Риск ошибки или взлома исключается за счет многочисленных подстраховок. Однако у крупных компаний несколько иная концепция безопасности. В марте 2016 года в ходе симпозиума, проводимого расчётно-клиринговым агентством Depository Trust and Clearing Corporation или DTCC, аудиторию, состоявшую в основном из банкиров и других представителей сферы финансов, попросили ответить, в какой IT-сектор они вложили бы деньги, будь у них 10 млн долларов на инвестиции. Опрос проходил в форме голосования с выбором из нескольких вариантов ответа. Большинство проголосовало за кибербезопасность. На втором месте оказалась технология блокчейн. На трибуне в это время находился Адам Людвин, CEO компании Chain, которая специализируется на услугах по ведению распределённых реестров. Увидев результаты опроса, он незамедлительно упрекнул корпорации с Уолл-стрит в недальновидности и недооценке перспектив открываемых новых технологий. По словам Лудвина, а среди его клиентов числятся такие гиганты, как Visa и Nasdaq, не трудно понять, почему участники симпозиума сочли вопросы кибербезопасности приоритетными. Ведь в зале сидели люди, чья главная обязанность постоянно беспокоиться о возможном взломе и утечке данных. Однако, судя по итогам голосования, они пока не осознали, что блокчейн предлагает решение этой проблемы. В отличие от других видов программного обеспечения, для которых кибербезопасность внешняя надстройка, блокчейн-системы обеспечивает безопасность в силу своей собственной архитектуры, сказал он. Для приватных блокчейнов, которыми обычно интересуются крупные корпорации, распределённых реестров, где все компьютеры должны пройти авторизацию, чтобы подключиться к сети, понятие встроенной безопасности означает лишь распределение базы данных между несколькими хранилищами вместо одного. Преимущество такой структуры в создании множества запасных копий или бэкапов, благодаря которым сеть будет работать даже если один узел подвергнется атаке. Более радикальное решение открытые общедоступные реестры, как у биткойна или эфириума, где нет регулирующего органа, отслеживающего, кто пользуется системой. В этом случае суть самого понятия безопасности полностью меняется. Оно уже не предполагает наличия стены брандмауэра вокруг единого хранилища ценной информации, управляемой доверенной третьей стороной. Скорее, акцент делается на передачу контроля на окраины, то есть самим пользователям, и ограничение объёма идентифицирующей информации в открытом доступе. И наконец, взлом подобные сети нужно сделать настолько дорогим, чтобы у злоумышленников отпало желание даже пытаться. На первый взгляд, удивительно, что сеть анонимных пользователей оказалась неуязвимой для взлома. Но факт есть факт. Система вознаграждений и затрат, встроенная в ПО для генерации криптовалюты, действительно надёжна. Основной реестр биткойна не удалось взломать ещё никому. Безусловно, будет нелегко убедить организации, которые до сих пор занимались защитой наших данных, передать эстафету децентрализованной сети, где нет единого правления. и не с кем судиться в случае провала. Но именно это, возможно, станет главным шагом к улучшению защитных систем. Безопасность должна зависеть не от сложного кодирования и прочих внешних механизмов, а от экономических факторов, то есть кибератаки должны утратить целесообразность из-за непомерной цены. Давайте сравним нынешнюю модель защиты данных, назовём её «общим секретом», и новой моделью идентичности устройств, предлагаемую блокчейном. Сегодня провайдеру слука и клиент договариваются о секретном пароле и каком-нибудь проверочном вопросе, назовите девичью фамилию матери. После этого жизненно важная информация, которая иногда стоит миллионы долларов, отправляется в хранилище данных на сервере провайдера, где её могут добыть взломщики. В открытом блокчейне клиент сохраняет контроль над данными. А это значит, что точка уязвимости находится на его устройстве. Вместо серверов Visa, содержащих информацию, которая необходима миллионам держать или карт для доступа к платёжной системе, правом доступа к сети управляете вы сами — с телефона или с компьютера. Теоретически, хакер может нацелиться на отдельное устройство и попробовать взломать личный ключ, используемый для совершения транзакций в децентрализованной сети. И если повезёт, даже украсть несколько тысяч долларов в криптовалюте. Но это гораздо менее прибыльно и более трудозатратно, чем взлом центрального сервера. Слабым звеном, а такой всегда найдётся, это аксиома кибербезопасности. Теперь становится само устройство. Ответственность за его защиту ложится на плечи пользователя. Очевидно, широкой публике нужно будет освоить азы криптографии. а также работу с персональными ключами. Оптимизация криптовалюты потребует от нас взять защиту данных в собственные руки. Тем не менее, несмотря на новые задачи в плане защиты устройства, мы надеемся на резкое сокращение количества кибератак. Ведь потенциальная выгода от каждой атаки станет гораздо меньше. Вместо получения доступа к миллионам счетов сразу Хакеры будут вынуждены взламывать каждое устройство по отдельности ради относительно небольшой добычи. В данном случае безопасность обеспечивается за счёт нерентабельности взлома. Защита встроена в саму систему, а не прилагается к ней в качестве заплатки. Нам кажется, что от перехода к модели распределённого доверия цифровая экономика существенно выиграет. Будь что, просто новая система бэкапов или более радикальная концепция открытого блокчейна. защищённого нецелесообразностью атак. Стоит освоить общие принципы, и на ум сразу приходят новые модели управления информацией, которые возвращают контроль создателям данных и обеспечивают им гораздо более высокий уровень защиты. В здравоохранении одна из сфер, где такое решение придётся весьма к стати. В наши дни конфиденциальные истории болезней хранятся в разрозненных и уязвимых базах клиник и лабораторий. из страховых компаний. Все эти учреждения связаны строгими законами о врачебной тайне, которые, безусловно, прописывались с благими намерениями. Однако в рамках полученной системы медики несут суровые наказания при любой утечке данных. Разумеется, они бы с радостью сбросили с себя бремя такой ответственности. В последнее время кибератаки в медицинской сфере участились. В 2016 году хакеры взломали базу данных страховой компании Anthem Health и обнародовали 78 млн историй болезни. При массовом заражении компьютеров вирусом-вымогателем WannaCry электронные карты пациентов во многих клиниках оказались закодированы, и хакеры потребовали выкуп в биткоинах за их разблокировку. Разумеется, больницы не случайно стали мишенью взломщиков. Ведь их данные жизненно важны в самом буквальном смысле слова. Больше всего от недостатков системы страдают пациенты. Нынешняя структура часто обрекает их на лишние расходы и опасные проволочки. Все мы слышали жуткие истории о том, как пациенты умирают при анимации из-за невозможности бригады скорой помощи оперативно добыть их историю болезни у лечащего врача. Отказы в допуске к данным часто замедляют разработку новых лекарств. В американской системе хранения медицинских данных разладилось практически всё. Вот почему у таких инициатив, как проект MedRec, программа с открытым исходным кодом, основанная на блокчейне криптовалюты Ethereum, разработанная студентами Масачусетского технологического института Ариале Макбло, Сафам Азария и Тинта Гейра, мощный потенциал. Главная идея проекта состоит в том, что пациент сам решает, кому предоставлять доступ к его истории болезни. Над аналогичными решениями работают и некоторые медицинские стартапы, например, компания Gem в Лос-Анджелесе и Blockchain Health в Сан-Франциско. Данные по-прежнему будут храниться на сервере провайдера, но пациент будет использовать личные криптографические ключи, такие как при авторизации платежей в системе Биткойна. благодаря чему сможет сам установить параметры доступа к необходимой информации. Децентрализованная экономика с централизованным доверием. Увидим ли мы когда-нибудь мир распределённого доверия, где можно смело и практически без затрат совершать сделки и операции в режиме онлайн? Что для этого нужно сделать? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте вспомним, как мы дошли от мечты о демократичном интернете равных возможностей. Ведь колонист New York Times Томас Фридман даже писал, что мир стал плоским, то есть лишился иерархий. До нынешней сети, почти полностью контролируемой несколькими финансовыми гигантами. Начнём с экономики до цифровых времён. С модели, унаследованной от 20 века, когда централизованная модель доверия была единственной возможной. В этой системе, которая доминирует и в наши дни, ответственность за проведение и запись транзакций возлагается на банки, государственные и социальные службы, нотариальные конторы и прочие централизованные учреждения. Они уполномочены отслеживать нашу деятельность: переводы средств, потребление электричества, всевозможные ежемесячные платежи, от подписки на газеты до телефонных разговоров. и обязуются достоверно отражать эту информацию в учётных реестрах, которые ведут и контролируют только они. Благодаря эксклюзивной осведомлённости эти организации приобрели уникальное право решать, кто из нас может заключать сделки и пользоваться услугами. Это они позволяют или не позволяют нам получать овердрафт, воспользоваться энергосетью, сделать телефонный звонок. и выставляют нам счёт за эту привилегию. Такая система абсолютно несовместима со структурой интернет-пространства, где нет главного, и полномочия разделены между пользователями. Изначально сеть создавалась для того, чтобы любой мог опубликовать или переслать информацию практически даром. Это открыло для экономики поистине головокружительные возможности, но и обусловило беспрецедентные проблемы в области доверительного управления. У человека, с которым вы ведете дела, может быть фотография собаки на аватаре и ник вроде «Волдеморт-2017». Как определить, что он благонадежен и выполнит условия сделки, которую вы собрались заключить? Многие сервисы, например, Yelp и eBay, ввели систему рейтингов звездочек. Однако рейтинг легко поднять с помощью фейковых отзывов и аккаунтов. так же как публикацию в Facebook можно продвинуть в топ за счет заказных лайков. Нельзя полагаться на такие поручительства, если речь идет о крупных сделках. Когда интернет-компании поняли, что не могут разрешить проблему доверия, они прибегли к услугам централизованных посредников. Вероятно, это был вынужденный шаг, но мера оказалась далеко не идеальной и повлекла за собой многочисленные осложнения в сфере безопасности и конфиденциальности. Система распределённого доверия позволила аферистам с лёгкостью менять маски и псевдонимы. Кроме того, они получили возможность подделывать и копировать ценную информацию. Поэтому в середине 1990-х годов, когда предприниматели начали осваивать электронный бизнес, им пришлось бросить все силы на разработку платёжных систем, которые бы защитили клиентов от мошенничества. Будучи не в состоянии гарантировать клиентам полную сохранность банковских счетов и средств на кредитных картах, они сначала задумались о новых анонимных формах электронной валюты. То есть поставили именно ту задачу, которую решил Сатоши Накамото, создав биткойн. Ведь при наличии общей цифровой валюты, покупатели могли бы расплачиваться ею, не раскрывая личных данных, как при оплате банкнотами. В поисках решения уже упомянутые нами шифропанки, ярые защитники сетевой анонимности, одержимые криптографией, и другие энтузиасты пытались создать частные криптовалюты, в то время как банки и правительства тайно экспериментировали с электронными денежными единицами на базе национальной валюты. В книге Эпоха криптовалют мы рассказывали о малоизвестном пилотном проекте Казначейства США, проведённом при участии Citibank, Проглядя тем первых цифровых валют, стала проблема двойной траты. Злоумышленники неизменно находили способ копировать свои активы. Исключить такую возможность было крайне важно, ведь одно дело скопировать и послать кому-нибудь документ Word, и совсем другое расплатиться одними и теми же деньгами по нескольким разным счетам. Такой вид цифрового мошенничества очень скоро обесценил бы любую валюту. Многие технологи пытались разработать систему, которая бы предотвращала двойное расходование, но это оказалось сложнее, чем они думали. В конце концов, до появления биткойна в сфере интернет-коммерции прижился своего рода обходной метод. Компании вроде Verisign разработали модель SSL-сертификатов. SSL или уровень защищённых сокетов, криптографический протокол повышенной безопасности, подтверждающих надёжность шифрования сайтов. Со своей стороны, эмитенты банковских карт ужесточили контроль за транзакциями. В сложной системе международного обмена ценностями вновь добавилась доверенная третья сторона. Банковская система, та самая, что решала проблему двойного расходования последние 500 лет, довольно-таки неуклюже встроилась в децентрализованный интернет и взяла на себя роль ключевой инфраструктуры доверия. Когда покупатели обрели уверенность в том, что их не обманут, Интернет-коммерция начала развиваться бурными темпами. Однако наличие посредников увеличило стоимость транзакций и понизило общую эффективность системы. Высокие комиссии сделали невозможной поддержку микроплатежей, переводов на очень незначительные суммы, иногда в несколько центов, которые поначалу обещали подарить нам новые модели онлайн-бизнеса. Так погибла мечта первых интернет-энтузиастов. глобальный рынок, где программное обеспечение, медиаконтент и вычислительные мощности продаются и покупаются в малых долях для максимальной эффективности. Компромиссное решение привело ещё и к тому, что кредитные карты, прежде финансовый инструмент элит, стали неотъемлемой частью онлайн-инфраструктуры. В результате банки окончательно прописались в наших платёжных системах. При ныне существующей модели банки берут за защиту от мошенников примерно 3% с каждой продажи. Добавление в цифровой экономике скрытого налога, который закладывается в цену товара. Централизованные структуры взяли на себя и другие аспекты управления интернет-средой, например, распределение доменных имён и хостинг, размещение и хранение файлов, из которых состоят клиентские сайты. Любой, кто создаёт себе сайт, вынужден пользоваться услугами DNS-провайдеров и хостов. Разумеется, за обслуживание нужно платить. Чем больше файлов и страниц вы разместите, тем выше будут тарифы. Все эти решения приемлемы для тех, кто может их себе позволить. Однако дополнительные комиссии и сборы неизбежно превратились в барьеры, которые помогают крупным игрокам вытеснить конкурентов, ограничить инновацию и лишить миллиарды небогатых людей шанса в полной мере использовать возможности интернета для роста и развития. Вот так мы оказались во власти интернет-монополий. Те, кому удалось первыми захватить рынок, не просто пожинают плоды сетевого эффекта. Их позиции косвенно защищены высокими ценами на услуги, с которыми сталкиваются конкуренты при попытке выйти на тот же уровень. Итак, доверительное управление весьма недёшево. Из-за его дороговизны и сложились экономические условия, позволяющие корпорациям вроде Amazon, Netflix, Google и Facebook нещадно расправляться с конкурентами. Не менее важно и то, что эти несокрушимые гиганты получили всю полноту власти над растущими массивами наших личных, иногда строго конфиденциальных данных. Интернет. Последняя деталь пазла. Совсем не такой была мечта, изложенная в манифесте криптоанархиста Тима Мэя и прочих сторонников криптографической защиты, анонимности и цифрового мира личных свобод. Технобунтари 1990-х хотели видеть интернет свободным от правительственного и корпоративного контроля, как децентрализованное, избавленное от цензуры пространство, где кто угодно может вступить во взаимодействие с кем угодно под любым выбранным именем. Вспомним проекты вроде Злополучного Ксенада от Эда Нельсона, которому так и не удалось создать обещанную альтернативную сеть независимых, полностью автономных, самообновляющихся серверов. В основе подобных идей лежало представление о структуре, в которой контроль над вычислительными мощностями и данными в значительной степени возложен на пользователей. Эти проекты намного опередили своё время и возникли в период, когда технологические и политические И экономические реалии были с ними попросту несовместимы. И вот, в 2008 году, когда сообщество шифропанков уже совсем опустило руки, появился биткойн. Сама идея криптовалюты как будто сошла со страниц их записных книжек, хотя поначалу мало кто верил, что она заработает. Теперь вопрос о том, кто контролирует данные, утратил всякий смысл. С сохранностью информации Отныне обеспечивала децентрализованная сеть, которая постоянно самостоятельно обновлялась благодаря встроенным механизмам консенсуса. Как только принципы Биткойна стали очевидны, многие создатели первоначальной архитектуры интернета испытали настоящее озарение, в том числе инвестор и предприниматель Марк Андриссен, один из разработчиков первого коммерческого интернет-браузера Netscape. В интервью журналистам Дону и Алекс Табскот Он заявил, что видит в новой криптовалюте ту самую сеть распределённого доверия, которой всегда так не хватало интернету. Когда Андриссон и другие крупные инвесторы Кремниевой долины начали вкладывать средства в разработку биткойна и его клонов, стал очевиден весь масштаб того, чего могла бы достичь технология блокчейн. На сегодняшний день разработчики ищут способы встроить принципы блокчейна во многие инновационные продукты и идеи. Для работы интернета вещей потребуется децентрализованная система транзакций от устройства к устройству. В ходе разработки контента для виртуальной реальности, при которой новые виртуальные миры будут совместно создаваться писателями и программистами, можно будет задействовать систему блокчейн для распределения гонораров по смарт-контрактам. Системам искусственного интеллекта и больших данных понадобится гарантия того, что данные, полученные из многочисленных неизвестных источников, не сфальсифицированы. Системы Industry 4.0 для умного производства и 3D-печати, а также новые коллективные цепи поставок нуждаются в децентрализованной системе для отслеживания рабочих процессов и затрат каждого поставщика. Иными словами, блокчейн может подарить нам архитектуру, на базе которой произойдёт так называемая четвёртая промышленная революция, которая соединит биты и атомы. и будет развиваться за счет массива в глобальной информации. Это, наконец, сделает возможным интернет открытых данных. Вся информация мира окажется в свободном доступе, и с ней может работать любой желающий. Неограниченный доступ к данным должен помочь человечеству найти коллективные решения многочисленных проблем, повысить качество производства и эффективность труда. Перед нами открываются... Весьма заманчивые перспективы. Код не есть закон. Как мы уже говорили, нет ни малейших гарантий, что мечта об эффективной платформе для глобальной цифровой экономики когда-нибудь станет явью. Помимо сложных технологических и управленческих задач, которые мы обсудим в следующих главах, существуют и внешние препятствия для перехода на новую модель. Прежде чем технология блокчейн или любая другая система децентрализованного доверия лягут в основу финансового и информационного обмена во всём мире, нам придётся ответить на ряд весьма сложных вопросов. В первую очередь, они возникают у финансовых регуляторов, которым приходится менять привычные категории из-за появления криптовалют. Управлению финансовых служб Нью-Йорка понадобилось 2 года на разработку специализированных лицензий BitLicense. и выпуск нового списка норм и правил, необходимых для расчёта в биткоинах. К 2015 году, когда нормативные акты вступили в силу, в цифровом мире уже появились эфириум и смарт-контракты. Теперь на очереди токены, первичные предложения монет и децентрализованные автономные организации, появление которых не могли предвидеть авторы нового уклада. Велик риск того, что регуляторы, сбитые с толку этим потоком инноваций, слишком бурно отреагируют на какой-нибудь скандал. Например, если лопнет мыльный пузырь ICO и инвесторы понесут крупные убытки. Многие опасаются, что при таком развитии событий будут применены драконовские меры, которые положат конец инновациям в этой сфере или загонят их в подполье. И оффшоры. Отдадим должное Вашингтонской организации Coin Center. А также палати электронной торговли, которые постоянно работают с правительственными чиновниками и стараются объяснить важность сохранения конкурентоспособности в мировой гонке финансовых технологий. Однако мы живём во время политической нестабильности, когда законодательные решения, мягко говоря, диктуются отнюдь не здравым смыслом или дальновидностью. Уже сама непредсказуемость действий регуляторов и законодателей серьёзно замедляет технологический прогресс в сфере криптовалют. В ближайшее время нам потребуются законодательные инициативы, база, которая позволит понять, как вписать организационные и управленческие модели на основе блокчейна в рамки традиционных правовых систем. Как нам определить права собственности на цифровой актив, если они сводятся к владению приватным анонимным ключом? Как провести границы юрисдикции, когда блокчейн-реестр распределён между пользователями из разных стран или когда невозможно отследить, какие именно компьютеры в глобальной сети исполняют случайно назначенные операции в рамках смарт-контракта? Сторонники этих технологий могут отрицать необходимость новых законов, но совсем вывести их из сферы правового регулирования невозможно. Цифровой мир не отдельная вселенная. На него, как и на любое поле человеческого взаимодействия, распространяются законы и нормы, которые складывались тысячелетиями. Анархически настроенные криптоэнтузиасты, которые мечтают жить исключительно по законам самого блокчейна и полностью выйти из-под власти государства, любят цитировать фразу: "Код есть закон", брошенную профессором Лоуренсом Лессигом. Впрочем, они склонны вкладывать в неё свой смысл. Лесик вовсе не имел в виду, что программный код может заменить человеческие законы или что любые споры будет решать машина. Он всего лишь хотел сказать, что код отчасти подобен юридическому кодексу, поскольку регулирует поведение вычислительных компонентов. Считать код полноценной альтернативой закону означает сводить последнее к чему-то гораздо меньшему, чем он есть в действительности. Будь закон всего лишь сводом инструкций и правил, Тогда да, вероятно, мы смогли бы положиться на компьютеры и прописать алгоритмы, которые выполняли бы и регулировали наше взаимодействие в цифровой среде. Но понятие закона намного глубже и шире. На философский вопрос, что есть закон, можно ответить по-разному, но чем дольше изучаешь это понятие, тем труднее становится отделить закон от юнговского коллективного бессознательного, набора представлений о том, как относиться к друг к другу. унаследованного нами от предыдущих поколений и понемногу меняющегося на протяжении нашей истории. Столь древнее и сложное явление нельзя свести к программному коду. Ничто не иллюстрирует это ярче, чем печально известная атака на фонд The DAO в июне 2016 года. DAO расшифровывается как децентрализованная автономная организация. Выбрав это название, основатели проекта присвоили акроним, который прежде использовался как общее обозначение ряда новых многообещающих систем автоматического корпоративного менеджмента и был предельным выражением техноанархических идеалов. Этот децентрализованный венчурный фонд основала команда стартапа slok.it, группы разработчиков смарт-контрактов во главе с Стефаном Туалем, бывшим коммерческим директором Эфириум. Весь проект должен был управляться исключительно автоматикой, без администраторов, совета директоров и менеджеров какого-либо звена. О подобных системах уже давно велись разговоры, однако создатели DAO первыми рискнули опробовать новый принцип на практике. Платформа должна была позволить инвесторам распределять средства с помощью голосования, то есть выбирать и отмечать один из предложенных проектов. Предполагалось, что в итоге возникнет новое более демократичная и эффективная логика инвестирования, чем в традиционных фондах, где интересы руководства и вкладчиков не всегда совпадают. Сказать, что планы были грандиозными, значит ничего не сказать. Инвесторам предлагалось покупать токены DAO, расплачиваясь за них эфирами, изначальной валютой платформы Ethereum. Таким образом, они приобретали долю в фонде The DAO. Решения по инвестициям должны были приниматься путём голосования по представленным бизнес-проектам. В дальнейшем все взносы, дивиденды и отчисления должны были автоматически распределяться системой умных контрактов платформы Ethereum. Этот проект вызвал небывалый ажиотаж среди адептов децентрализации в криптосообществе. Им уже виделась возможность доказать, что эффективные экономические решения могут приниматься без помощи посредников, частных или государственных. Многих юристов беспокоило отсутствие механизма компенсации в случае потерь. Предупреждали о недостатках кода, из-за которых взломщики могут увезти из фонда все средства. И такие признанные специалисты по криптографии, как создатель The Cash Зука Уилкокс и профессор Корнельского университета Эмин Гунсирер. Но, несмотря на это, инвесторы всего за 27 дней раскупили токены DAO на сумму 150 миллионов долларов. на тот момент The DAO оценивали как самый крупный краудфандинговый проект в истории. Как выяснилось впоследствии, затея изначально была обречена на провал из-за дефектов, незамеченных учредителями и инвесторами, которые, вероятно, были ослеплены излишней самоуверенностью, помноженной на идеализм. В первичных документах, где излагались условия сделки, компания Slok.it прописала: "Алгоритм смарт-контракта DAO управляет созданием токенов DAO" и отменяет любые публичные заявления о создании токена в DAO, сделанные третьими сторонами или лицами, ассоциированными с фондом, в прошлом, настоящем и будущем. Это было весьма смелое и, как мы теперь знаем, опрометчивое заявление, основанное на радикальной, чересчур буквальной трактовке фразы Лессига «код есть закон». Создатели фонда хотели целиком и полностью избавиться от человеческого фактора, от наших расплывчатых, субъективных представлений и оценок. Ущербность этой логики вскоре проявилась во всей красе. Ранним утром в пятницу, 17 июня 2016 года, наблюдатели заметили, что с криптоволютного счёта DDAO стремительно выводятся средства. Неидентифицируемый участник проекта сумел написать и запустить программу, которая вступила во взаимодействие со смарт-контрактом постоянно требуя и получая средства, а затем отправляя их на ложную версию DAO, специально созданную взломщиком. Получилось нечто вроде взбесившегося виртуального банкомата, который не могла выключить полностью автоматизированная система DAO. Прежде чем удалось заблокировать доступ к средствам, хакер вывел со счёта почти 55 млн долларов в криптовалюте. Ошамлённые организаторы проекта с юридической точки зрения оказались в патовой ситуации, поскольку сами же ранее заявили, что код стоит над законом. Предполагалось, что любая операция, выполненная программой, допустима. В данном случае программа по вину из правилом собственного кода перенаправила средства фонда на счета одного ловкого пользователя. Я даже не уверен, что это можно квалифицировать как взлом, писал у себя в блоге профессор Гунсирр. Чтобы назвать некое действие взломом, кражей или хакерской атакой, то есть нарушением закона, для начала нужно определить, что такое соблюдение закона. В документах The DAO никаких определений не было. Более того, сам код и объявлялся основным документом. Просто хакер прочёл его гораздо внимательнее, чем сами разработчики, и обнаружил лазейку. Если бы он, наоборот, лишился денег из-за ошибки программы, Я более чем уверен, разработчики без колебаний распределили бы его средства и сказали: "Мол, такова жизнь в новом мире электронных финансовых потоков". Однако хакер не потерял деньги, а вывел их из фонда. Остаётся только похвалить его за сообразительность. По правилам самих основателей дедао, взломщик не сделал ничего плохого. Он просто нашёл и воспользовался новой функцией программы. В реальном мире дух закона всегда стоит выше его буквы. Намерение для нас важнее, чем соблюдение формальностей. В данном случае преступный намерение хакера явственно ощутили обладатели токенов и отреагировали соответственно. У них-то не возникло сомнений, что их ограбили. Они пришли в ярость и потребовали вернуть средства. Но как? На кого в этом случае подавать в суд? У фонда не было официально зарегистрированного владельца. Все пользователи были равноправными членами децентрализованной организации без руководства. Однако, как заявляли многие юристы, закон всегда найдёт виновного. И самыми очевидными и крайними оказались сотрудники slug.it, а также основатели и разработчики платформы Ethereum, которые всячески рекламировали и продвигали The DAO. Даже без судебного преследования их репутация, как и репутация популяризируемой ими системы, сильно пострадала. Однако год спустя инцидентом заинтересовались и правоохранительные органы. Расследуя взлом ДДАО, Комиссия по ценным бумагам и биржам США постановила, поскольку токены фонда не были официально зарегистрированы в качестве ценных бумаг, их выпуск можно считать противозаконным. К счастью для команды slog.it — Комиссия в итоге решила не передавать дело в прокуратуру, но пресс-релиз, где пояснялись итоги расследования, послужил своего рода предупредительным выстрелом и не только дал понять, что продавцам криптотокенов пора задуматься об отношениях с законом, но и напомнил о рамках полномочий регуляторных органов, за которыми стоит правовая система США. Перед нами неизбежно встаёт вопрос: как встроить доверительные отношения в блокчейн? Радикальные приверженцы биткойна считают, что пользователям не нужно думать о благонадёжности тех, с кем они обмениваются криптовалютой. Запись любых транзакций автоматически генерируется распределённой программой, и когда средства переводятся другому пользователю, это подтверждается децентрализованной системой без доверенной третьей стороны. Следовательно, нет необходимости идентифицировать пользователей. Однако в реальности пользователям биткойна неизбежно приходится кому-то или чему-то доверять. Во-первых, платёж только часть транзакции. Программное обеспечение никоим образом не гарантирует, что продавец действительно отправит вам товар или окажет требуемую услугу. Во-вторых, пользователям нужно удостовериться, что данные, вносимые в общий реестр, будут соответствовать истине. Откуда нам знать, что смартфон или компьютер, с которого мы входим в биткоин-кошелёк, не был взломан? Откуда нам знать, что, набирая на клавиатуре череду символов, мы действительно передаём эти символы в сеть биткоин? Остаётся лишь верить и надеяться, что Apple, Samsung и другие производители оргтехники строго отслеживают цепи поставки и не позволяют хакерам заразить чипы какой-нибудь программой и шпионам. Нет, впадать в панику, конечно, не стоит. Не взирая на частые взломы, большинство из нас всё же полагаются на милость компьютеры, и ничего особо ужасного не происходит. Однако, считать, что блокчейн-системы полностью снимают или отменяют проблему доверия, было бы неверно и несколько наивно. Если не сводить транзакции к обмену криптовалютой и переводить через блокчейн другие ценности и активы, без посредников не обойтись. К примеру, подлинность документов о праве собственности на Землю должна заверяться уполномоченным лицом — сотрудникам кадастровой службы. Криптовалютные пуристы полагают, что такая зависимость от посредников подрывает основы блокчейна как системы безопасности. С их точки зрения, блокчейн не пригоден для многих нефинансовых операций. Однако мы считаем, что при разумном компромиссе блокчейн может стать вполне надежной платформой для фиксации прав собственности и цифрового отображения материальных активов. Тем не менее, о проблеме благонадёжности нельзя забывать, поэтому нам понадобятся стандартные протоколы для сбора данных из официальных источников и внесения их в систему на основе блокчейна. Технология блокчейн не отменяет потребности в доверии. Даже наоборот, позволяет выстроить более доверительные отношения. В каком-то смысле, она расширяет наш периметр доверия. Само устройство блокчейн-платформ делает проверку благонадёжности и ведение реестров децентрализованными процессами. Это значит, что каждому из нас нужно выдать некий кредит доверия человеку на другом конце сети. Нам придётся принять на веру, что продавец исполнит обещание и в срок отгрузит нужный товар. Что источник ценной информации, например, о котировках акций, выдаст нам точные сведения. или что компьютеры и смартфоны, которыми мы пользуемся для ввода данных, не заражены программами-шпионами ещё на заводе. При разработке новых систем управления на основе блокчейна необходимо тщательно продумать защитные алгоритмы, которые можно будет применять на периферии сети или, как иногда говорят, на последнем рубеже верификации. Внедрение технологии блокчейн должно дать толчок разработке стандартов, правил и критериев для оценки соблюдения контрактных обязательств в новом цифровом контексте. Наконец, существует ещё один потенциально спорный момент, связанный со структурой рынка. Это вопрос о том, какие компьютеры должны контролировать блокчейн и какие полномочия при установке цен и уровне доступа, а также доли рыночного присутствия даёт этот контроль. Закрытые блокчейны, то есть требующие допуска от администраторов, по определению содержат в себе контролирующие механизмы. А значит, риск появления монопольных или олигархических структур здесь выше, чем в одноранговой цепи, которую в идеале представляет собой биткоин. Мы и говорим «в идеале», потому что, как будет показано в следующей главе, ряд функций ПО биткоина уже привел к нежелательной концентрации власти в системе. Недостаток, который сейчас устраняют разработчики. Закрытые блокчейны подразумевают наличие доверенной третьей стороны. Тот самый тип посредничества, которого надеялся избежать Сатоши Накамото. Они уполномочены решать, какие компьютеры могут участвовать в процессе валидации. Такой принцип подходит для различных предприятий, которые хотели бы внедрить технологию блокчейн, но в силу отраслевой специфики не могут себе этого позволить. Пока не внесены изменения в законодательство, банки будут сталкиваться с неразрешимыми юридическими и регуляторными проблемами. Например, при попытках использовать системы вроде блокчейна Биткойна, где ответственность за разные статьи ведения отчётности случайным образом приписывается анонимным компьютерам по всему миру. Но это не означает, что компании другого профиля не заинтересованы в переосмыслении принципов работы закрытых цепей. Если распределённый реестр окажется под властью консорциума самых влиятельных банков мира, то будет ли он служить интересам широких слоёв населения? Несложно представить, какая опасность кроется в нерушимом огромном блокчейне. Мы можем вноё оказаться в заложниках у крупных организаций из-за сбоев в общей учётной системе. Вероятно, такой исход можно предотвратить с помощью строгих правил или общественного надзора над подобными системами. В любом случае, нам необходимо удостовериться, что контроль над блокчейнами будет осуществляться исходя из общих интересов и потребностей. Иначе Блокчейн станет всего лишь новым орудием в руках олигархических сил. Очень важна разработка закрытых реестров по базе PoS с открытым исходным кодом. Я ею занимаются, например, R3C и Ви, консорциум по управлению рядом крупных банков, и поисковая лаборатория Hyperledger, в которую входят сотрудники таких техногигантов, как IBM, Intel и Cisco. Новые технологии выявляют и подчёркивают недостатки старых централизованных работающих моделей. Некоторые находки несомненно кажутся очень ценны для всей блокчейн-индустрии. Однако мы полагаем, что открытый идеал, намеченный биткоином и воспроизведённый в многочисленных альткоинах и блокчейнах, сейчас жизненно необходим всему миру. Как мы отмечали в книге Эпоха криптовалюты, биткоин просто был первым пробным шаром. Побыть ты разрешить извечную проблему доверия и создать открытую дешёвую архитектуру для прямых глобальных транзакций с помощью распределённых вычислений и децентрализованных реестров. Эта платформа может выполнить свою задачу, а может и не выполнить. Не исключено, что появится и другая технология, которая сыграет в эпоху криптовалют ту же роль, что пара протоколов TCP/IP сыграла в эпоху интернета. Возникнет некий стандартный базовый протокол, который определит, как именно компьютеры могут обмениваться ценностями между собой. Будет ли это биткойн, эфириум или нечто совершенно иное? Новый протокол, который позволит компьютерам с цифровыми активами любой из этих конкурирующих цепей свободно торговать друг с другом без посредников. Такова опасность и привлекательность открытых разработок. Кто угодно может скопировать, а затем усовершенствовать ваше изобретение. Хорошая новость в том, что на доработку и улучшение ныне существующих технологий будет направлена безграничная творческая энергия. Возможно, русло инноваций снова выведет нас к биткойну и окончательно закрепит за ним преимущество первопроходца. Или же право на создание ценностей распределится между несколькими платформами до тех пор, пока не будет найдено принципиально новое решение. Подобные вопросы мы обсудим в следующей главе. обозревая стремительную эволюцию сферы блокчейна